Глава 21. Завтрак заканчивается на редкость быстро. На повестке дня много интересного, и ради такого дела Алиса готова съесть даже ненавистный ей белок в вареном яйце, не говоря уже обо всем остальном. Зря я волновалась насчет того, как она отнесется к новости об отце. Дети многое воспринимают гораздо легче и проще, чем взрослые. Вот и она спокойно болтает уже минут десять с Воронцовым, рассказывая о своих друзьях из сада, уплетая один за другим сырники с медом. Я не вмешиваюсь в их разговор, хоть и наблюдаю краем глаза, пока убираю со стола. Денис не перебивает, словно ему и правда интересно, что Настя толкнула Егора, и у того теперь шишка на лбу вот такая, а Савелий матерится, пока воспитательницы не слышат и что Ирина приносила большого зайку Ми, но никому не дала с ним играться, а у Антона зеленые сопли, и он везде оставляет свои козявки. Я слушаю их в полуха, споласкиваю под краном тарелку из-под каши, убираю ее в подвесной шкафчик и командую Алисе идти переодеваться. Дочь охотно слушается, оставляя ненадолго нас с Воронцовым наедине. И снова виснет неуютное молчание. Накрывает невидимым душным покрывалом. Я копаюсь у мойки, растягивая время. Нужно идти помогать Алисе с одеждой, а меня словно прилепили к кухне. Яна, неожиданно звучит тихий вопрос за спиной, заставляя невольно вздрогнуть. Как так получилось, что за четыре года, нет, даже за пять, ты не нашла возможности сообщить мне о ребенке? но удивление, в его голосе нет осуждения. Я не слышу банально даже претензий или других негативных эмоций. Ничего, кроме горького осадка. Разве я не имел права знать? Воронцов поднимается со стула и встает позади меня. Слишком близко, чтобы не вторгаться в мое личное пространство. Хотя габариты кухни и без того не дают большой свободы. Когда мы остаемся с ним вдвоем, мне становится жарко. А когда он сокращает расстояние до критического, я вообще забываю, что нужно дышать» и только старая заскорузлая обида не дает поплыть от мощного мужского обаяния, напоминая о том, насколько огромная пропасть между нами. — А ты оставлял свои координаты, чтобы можно было обратиться в случае чего? — усмехаюсь в ответ, вспоминая, через что мне пришлось пройти после решения оставить ребенка. Депрессия, предательство отца, проблемы с учебой, отсутствие работы и хаос в личной жизни. Дочь была единственным ориентиром, который давал силы бороться и не позволял опустить руки. В наше время не составляет особого труда найти нужного человека. Есть общие знакомые, есть соцсети. Почему, Яна? Почему? Выдыхает он мне практически в шею. Я чувствую, как шевелятся короткие волоски на шее от его горячего дыхания, как бегут мурашки по спине, реагируя на близость. И это злит ещё больше. — А чего ты ожидал после нашего последнего разговора, после того, как унизил и выставил меня за дверь? — вылетает на эмоциях. — Ты действительно считаешь, что после такого я бы пришла к тебе с известием, что беременна? Я силой бью мокрой рукой по краю мойки, отчего брызги летят во все стороны и резко разворачиваюсь к нему. Мы оказываемся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, практически лицом к лицу. Вскидываю подбородок с вызовом заглядывая в голубые глаза, и буквально вижу искру, сверкнувшую между нами. Сердце делает кульбит, ухая вниз, как на американских горках, бьется, как сумасшедшее от зашкаливающего напряжения между нами. А с языка срывается совершенно глупый и не к месту вопрос, который неожиданно всплывает в памяти. Почему тогда они были зеленые? Что? — непонимающе отзывается Денис. Он неотрывно скользит взглядом по моим губам, отчего кровь приливает к щекам. Я понимаю, что его мысли далеки от того, о чем я его спросила, если он вообще уловил, о чем речь, а не пропустил мои слова мимо ушей. — Глаза! Тогда, в ту нашу встречу, они были зеленые, я точно помню, хотя у тебя голубые. Этот вопрос долго преследовал меня, как и другие по поводу его внешности. Я ведь и не узнала его сразу, хотя чувствовала что-то близкое, знакомое. Что? Глаза? Становится более осмысленным взгляд. Ты заметила? Это были линзы, тянет он растерянно. У мамы зеленые глаза. Я всегда мечтал. А мне достались серые. У Алисы зеленые, вырывается само. Напряжение спадает. Меня отпускает странное оцепенение, И я делаю шаг в сторону. «Яна!» Денис в последний момент хватает меня за руку, кожу в районе запястья, словно обжигает от прикосновения. Я останавливаюсь, замирая на месте. Не поворачивая головы, жду дальнейшего объяснения. «Что?» «Спасибо», удивляет его ответ. «За что?» «За все». «Это такая попытка помириться? Вычеркнуть годы расставания? Начать все с чистого листа?» Он действительно считает, что простого спасибо достаточно, чтобы перечеркнуть все то, через что мне пришлось пройти, и по его вине тоже. «Пожалуйста», — бросаю равнодушно, всем своим видом показывая, что этим он прощения не добьется. Выдергиваю кисть из его захвата и быстрым шагом скрываюсь в комнате. Внутри еще носятся вихри эмоций, мешают дышать и скручивают ментально. Я до сих пор не научилась спокойно реагировать на этого мужчину, хоть и честно пыталась все эти годы. «Мама, можно я надену вот эту майку?» – отвлекает от ненужных дум Алиса. Она деловито перерывает дорожную сумку с вещами, как истинная леди, готовящаяся к самому важному в ее жизни выходу в свет. Я выдыхаю и пытаюсь настроиться на более мирный лад, переключиться на повседневные хлопоты. Вчера я так и не разобрала одежду, оставив это дело на потом. Решила, что некуда торопиться. Вытащила только самое необходимое. А сейчас уже некогда. Это не майка, это туника, поправляю ее. Можно, только ее надо выгладить. Подожди немного, ладно? Я быстро привожу вещь в порядок посредством ручного отпаривателя и отдаю дочери. Нахожу капри в комплект к тунике, заплетаю Алисе косу И прошу подождать, пока переоденусь я. На мои сборы уходит меньше пяти минут. Волосы оставляю распущенными. Из косметики на лицо наношу только тушь для ресниц и блеск для губ. Надеваю легкий сарафан на тонких бретелях, и я готова. Алиса с Денисом уже ждут меня в прихожей. Мы спускаемся во двор, где почти у самого подъезда припаркован знакомый черный внедорожник. Воронцов помогает дочери пристегнуться, пока я сажусь в машину. Они настолько похожи, что невозможно не заметить сходство Особенно, когда вот так, рядом. Неудивительно, что соседка сразу опознала в нем отца Алисы. Рано или поздно не она, так кто-нибудь другой, но наверняка подсказал бы. Я в любом случае не смогла бы долго скрывать этот факт. Мне кажется, что и сам Воронцов догадался бы. Стоило нам начать пересекаться чаще. А если учесть, что теперь мы живем в одном доме, в соседних подъездах с кучей общих знакомых, так и подавно. «Куда едем?» – интересуется Денис, глядя на дочь в зеркало заднего вида и заговорщически подмигивая, как бы намекая, что сегодня ей можно загадывать хоть край света. «В парк!» – радостно отзывается Алиса. Она прижимает к груди серого котенка в желтой курточке, подаренного накануне отцом. «Чую, этот басик станет любимой игрушкой», с которой мы будем и спать, и гулять, и ходить в сад. «Кататься на каруселях и есть сладкую вату?» — уточняет на всякий случай Воронцов примерную программу развлечений. «И мороженое!» — прощупывая почву, добавляет маленькая хитруля. А после, наклоняясь ко мне, тихо спрашивает. «Мам, а мне можно называть его папой? Или все-таки дядей Эдуардом?»